Глава восьмая На следующий день перед обедом мне понадобилась чистая скатерть. Дашенька отправилась в дальнюю кладовку. Путь лежал мимо спальни Дегтярева и Марины. Я повернула в коридор и увидела подругу. Та стояла у двери на свою супружескую половину. Марина приметила меня, прижала палец к губам, потом поманила Дашеньку. Я приблизилась к створке, услышала голос полковника. Александр Михайлович, похоже, беседовал сам с собой. Вот какого черта польстился на Маринку? Зачем ее выбрал? Внешне страшная, говорит одно и то же. Две темы для беседы у нее. Задолбала. Замучила. А сказать, что мне она поперек горла встала? Неудобно. Попал я. Терпения больше нет. Может сбросить Маринку из окна? Сказать, что она сама выпала? Я ни при чем? Или все проделать с ночью? Закопать у забора? Эта идея? Решено. Так и поступлю. Марина попятилась к лестнице. Я прижалась к стене. Дверь в спальню распахнулась. Из комнаты, напивая себе что-то под нос, вышел полковник. Он увидел нас и обрадовался. «Привет! Обед готов?» «Угу», — прошептала жена. А я затараторила. «Шла в кладовку. Хочу постелить красивую скатерть у нас к обеду гость. Профессор, друг Феликса». Александр Михайлович подошел к Марине и неожиданно обнял ее. «Заинька, наверное, ты приготовила нечто очень вкусное на обед». Жена заморгала, а я остолбенела. «Заинька, полковник так назвал жену, или Дашеньке послышалось?» «Э-э-э», пробормотала подруга, «ну, вообще, да». Дегтярев поцеловал супругу в щеку. Ты ж моя умница, ни у кого нет такой любимой, как у меня. Красавица, кулинарка, кондитерка. Кондитерша, не весь зачем исправила я, а потом вжалась в стену. Дашенька, нет у тебя инстинкта самосохранения. Вот к чему сейчас решила продемонстрировать свои глубокие познания по части русского языка. Дегтярев сошел с ума, а ты дергаешь тигра за усы. Кондитерка, кондитериса, кондитер-мадам. Какая тебе разница? Сейчас толстяк покраснеет, обозлится. Александр Михайлович хлопнул себя ладонью по лбу. Ах, я столоп, роднулечка, кисонька. Никуда не уходи, купил тебе подарочек, хотел вчера отдать и забыл. Ну и гусь я, подожди, солнышко! Продолжая себя корить, толстяк скрылся в спальне. Ты слышала? прошептала Марина. Ага, тихо подтвердила я. Заинька, пролепетала подруга, Кисенька! Роднулечка, подожди, солнышко! прибавила я, еле шевеля губами. «Он тебе подарочек купил». Марина перекрестилась. «Господи помилуй! Меня назвали Солнышко, Красавица, Кулинарка, Дашуля!» Саша сошел с ума. Никогда ранее муж так с женой не беседовал. «О, Боже, что делать?» Сейчас врач прикатит, постаралась я успокоить Марину. Послышался топот. Из спальни вышел полковник. Я потеряла дар речи. А вы бы как отреагировали, увидав толстяка с пакетом из гирляндой надутых воздушных шариков? На самом большом красовалась надпись «Нет тебя прекрасней». Александр Михайлович приблизился к супруге. «Любимая». Глаза подруги начали медленно расширяться. «Прости, балбеса!» — продолжил полковник. «Никогда тебя не хвалю, не обнимаю, не целую, но очень люблю!» Марина громко икнула. Александр Михайлович продолжил. «Теперь каждый день стану осыпать мою заиньку комплиментами и подарками. Вот, открывай!» Дегтярев протянул жене пакет. «Долго искал, чем тебя порадовать!» И вот попался идеальный вариант. Продавщица заверила, что жена впадет в восторг. Открывай! Я ущипнула себя за запястье. Толстяк решил сделать Марине подарок. Впору бежать к окну, дабы посмотреть. А вдруг из туч сейчас на наш дом льется дождь из жаб? Мариша осторожно вынула из пакета. Домашние тапочки. Пантофли оказались войлочными, похожими на короткие валенки. На левом имелась надпись «Моему дорогому бегемотику». На правом красовались слова «Хорошего человека должно быть много». Марина замерла с презентом в руках. Меня охватил испуг. «Ну все, конец браку полковника». Его супруга постоянно худеет, подбирает для себя разные диеты, скупает БАДы для уменьшения объема тела. И тут муж вручает жене валенки с текстом про бегемота. Марина выдохнула и подошла к супругу. «Милый, спасибо. Это лучший презент, который я когда-либо получала». Александр Михайлович почесал щеку. Да! Ты то же самое говорила, когда я тебе много лет тому назад подарил халат, но никогда не видел, чтобы жена его носила. Дорогой, самым нежным голосом произнесла супруга. В те времена мы являлись супругами по паспорту, расписались лишь для того, чтобы решить квартирный вопрос, а на самом деле были просто друзьями. Шлафрок великолепен. Как только перебралась в свою личную однушку, не вылезала из него. Просто ты меня тогда уже не видел. А твой сегодняшний презент. Подруга быстро сбросила свои красивые бархатные с помпонами шлепки, сунула ноги в домашнюю разновидность валенок, закрыла глаза и простонала в восторг. Мечта жизни! первого этажа донесся громкий лай собак. Потом Нина крикнула «Приехал друг профессора! Еда на столе!» «Уже бегу!» — засуетился полковник и пошагал по ступенькам. Мы с Мариной остались вдвоем. Короткое время молча смотрели друг на друга, потом я прошептала «Не обижайся на Александра Михайловича!» «Он очень-очень-очень болен!» — всхлипнула супруга Дегтярева. «Стану носить жуткие катомки, чтобы его порадовать!» Да шуня! — крикнул снизу Феликс. «Илья уже здесь! Хочет тебя увидеть! С Маришей поздороваться!» «Ты знаешь этого психиатра?» — шепотом осведомилась подруга, когда мы начали шагать по ступенькам. Даже имени его еще вчера утром не слышала. Вздохнула я. При тебе же с Леней разговаривала. «Прости, пожалуйста, в моей голове вместо мозга компот из гнилых бананов», — пробормотала Марина. Напрочь забыла про ту беседу. Я решила напомнить ей, что к чему. Версия такая. Друг Феликса захотел посмотреть на наш дом. Сам собирается покупать недвижимость. Приехал посоветоваться. Со мной он знаком, тебя никогда не видел, работает психиатром. Ясно, кивнула Марина, не подведу, включусь в игру.